Темные поля крови, гемосканирование. Кровь – удивительное творение природы. Можно без преувеличения сказать, что она является источником жизни. Ведь именно через кровь мы получаем кислород и питательные вещества. Именно с кровью уносятся из клеток отходы производства. Любой недуг организма обязательно находит свое отражение в крови. На этом построен целый ряд диагностических методик. И шарлатанских тоже. Кровь была одной из первых жидкостей, которую любознательные медики поместили под только что изобретенный микроскоп. С тех пор прошло более 300 лет. Микроскопы стали намного совершеннее, Но глаза врачей по-прежнему смотрят на кровь в окуляры, выискивая признаки патологии.